Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и я продолжаю читать повесть Юрия Рыдхеу «Анканау». Часть вторая Анканау встала еще задолго до восхода, когда на море только зажигался горизонт. В эту осень море мало волновалось. По утрам оно лежало гладкое, спокойное, как зеркало. Поверхность его казалась покрытой льдом. Только по легкому дымку испарений можно было угадать открытую воду. За плечом девушки болтался матерчатый мешочек со шнурком, а в руках она держала маленькую матышку с длинным железным щупом. За холмами начинались скалистые склоны хребта, и если в это осеннее утро смотреть с моря, можно разглядеть цветные пятна женщин в ярких камлейках. Цветные пятна медленно передвигались от кочки к кочке, каждую прощупывая железным наконечником мотышки, а другие подолгу неподвижно стояли на месте. Они собирали либо листья, либо паслись на морожке и черной шикше. В жизни чукотской женщины, пожалуй, самым трудным временем года была осень. Идут бесконечные дожди, которые в любую минуту могли смениться снегом, бушует море, кидая на Яранге ледяную соленую воду, сырость и холод заползают в летний полог гасят костер Чатагини. И в эту трудную пору надо срочно зашивать дыры в зимнем пологе, в редкие погожие дни выходить на прилагунный лужок и рвать руками тугую, как моржовый ус тундровую траву, чтобы потом смастерить подстилки и маты для обкладывания зимнего полога. Собираются дети в школу, муж-кормилец каждый вечер возвращается, промокши насквозь, злой и голодный, День плотно заполнен от восхода до заката, и тут же надо выкроить время, чтобы сходить в горы и матышкой, пощупать мышиные кладовые сладких корней, набрать листьев и заквасить их на зиму в бочке. А сколько труда и забот о зимней одежде! Деревянный дом снял значительное число забот с плеч чукотской женщины, поэтому в эту осень в Кененемныне в горных долинах было оживление. С туисками, полотняными мешочками женщины выходили каждое утро на сбор сладких кореньев, съедобных листьев. Анканау не собиралась копаться в мышиных кладовых, а мотышку она взяла для вида, пусть думает, что и она может найти клад сладких кореньев». Давным-давно она не была в родной тундре, если не считать так называемых походов в пионерских лагерях, когда все гуськом шли по одной тропе, а по бокам шеренги, как пастухи, шагали вожатые и зорко смотрели, чтобы никто не отходил в сторону. Пахло студеным сырым воздухом, под ногами чавкала вода, черная, ледяная, вобравшая в себя холод вечной мерзлоты». Вся морская гладь горела рождающимся днем, будто морские боги зажгли в пучине гигантский костер, чтобы сварить варево из китового мяса. Хорошо на высоте. Кажется, сама выросла, и скоро головой коснусь облаков. Анканао присела на камень, заросший синим мхом, скорее похожим на рыбью чешую, чем на растение. Отчего замирает сердце? Словно ждешь какую-то радость? Что-то необычное снится по ночам, а утром откроешь глаза, оглянешься, никого нет, все по-прежнему, как было вчера вечером. В черные облачные сумерки Анкана уходила в колхозный клуб и часами сидела у стены, глядя на танцующих. Мимо проносилось чье-то счастье. Анкана увидела сияющие, но ничего не замечающие вокруг глаза. Позавчера к ней подошел парень. анкана увидела его впервые. Он церемонно пригласил девушку на танец и уверенно повел ее, крепко прижав к груди. Анканао было и рада, и в то же время сладкий страх сковал ее. А тут еще парень все крепче прижимал ее к себе. Пластинка крутилась бесконечно, томный голос пел о крышах Парижа, и чтобы отвлечься от жаркого дыхания над духом Анканау думала о том, каким красивым должен быть город, если даже о его крышах можно слагать песни. Парень говорил о себе, он представитель зверокомбината, приехал принимать продукцию, штабеля бочек, наполненных топлёным жиром морского зверя. Назвал себя Алексей Труханов, бывший солдат. Признался в любви к Чукотке. «Люблю романтическую жизнь», — прокричал он в ухо Анканау. «В будущем году уйду в плаванье в ледовитый океан. Зимой буду учиться на курсах судоводителей в Пинакуле на базе нашего комбината». Весь вечер Алексей танцевал с Анканау, говорил без умолку и умело выпытывал у девушки, кто она и что делает в колхозе. В дальнем углу зала, на пустой скамье, сидел Вася Гаймой и смотрел оттуда на Анканау, бросал на Алексея сердитые взгляды. Поздно вечером шли по набухшей дождливой водой тундре, каблуки глубоко проваливались в пружинищую землю, цеплялись рвали хлипкие корни. Алексей шел рядом и пытался взять Анканау под руку. Она крепко прижала локоть, парень попробовал просунуть ладонь, потом бросил и хвастливо заявил. Стану судоводителем, обязательно буду останавливаться в вашем селении». Анкана улыбнулась. «Все равно Алексей не видит, а то бы обиделся. У него такое лицо, глазами все время ищет одобрение своим словам». Возле дома Алексей стал напористее, Анканау вдруг ощутила на своем лице его мокрые волосы. Парень полез целоваться. Анканау так оттолкнуло его, что Алексей полетел на мокрую землю, успех выкрикнуть «Ого, сила!». На следующий день, встретившись на улице, Вася Гаймо отвел в сторону глаза и даже не поздоровался. Девушка сама подошла к нему и рассказала обо всем. Парень сразу изменился, глаза его засияли, и он сказал «Молодец! Так ему и надо!» Все попытки Анканау сблизиться с кем-нибудь из девушек Кэнни ным оказались тщетными. Для одних она была очень молода, а для других просто неинтересна. Постоянной работы у нее не было, куда пошлют, туда и шла, обрабатывала шкурки, возилась на жиротопки и даже бралась катать бочки. С каждым днем она все больше и больше укреплялась в мысли, что оказалась совершенно ненужной со своим восьмилетним образованием в колхозе. Иногда приходили письма от подруг... Валя Рунмына писала из Анадыря. «Встретили нас в педучилище хорошо, отвели нам новичкам отдельную комнату, а пока занятий нет, ходим на берег лимана, где стоят рыбаки. Рыбы здесь тьма, все ее едят и люди, и собаки. Как я счастлива, через несколько дней я с полным правом могу называть себя студенткой». Если честно признаться, то Анканау надеялась, что ее поступок, то, что она осталась в колхозе, будет одобрен, если не родителями, то хотя бы кем-то другим, кто послал отца произносить речь. Но даже директор Гунидзе сказал Анканау, узнав о ее решении. — Вот тебе бы я посоветовал учиться дальше. Найдутся другие, которые могут остаться в колхозе. Руки Анканау машинально хватали ягоды-морошки и складывали в мешочек. Очень спелые ягодины, готовые вот-вот лопнуть и истечь сладким соком, она отправляла в рот. А мысли сами неслись, как речной поток, поднимая со памяти ил неприятных воспоминаний. Сами по себе воспоминания ничего плохого не содержали. Наоборот, Анканау воскрешала в памяти картины школьной жизни, поездки в пионерские лагеря, мечты вслух по вечерам в интернатской спальне, когда подолгу не шел сон, но все это навевало такую тоску, что слезы закипали в глазах и стеснялось дыхание. Припекало солнце, растаяли лужицы, только по краям их блестел черный лед с вмерзшими в него желтыми травинками и золотыми листьями. Цветные пятна камлеек приближались, и издали Анканау уже могла узнать некоторых женщин. Вот идет, часто нагибаясь, увролюк Валентина. Она эскимоска, жена гарпунщика со второго вельбота. Странно, раньше Анканау не обращала внимания на то, какой национальности человек — Впервые она узнала о таком делении людей в школе. Сначала были просто друзья Валерик Зимин, его сестренка Нина, Таня Сипкалюк, ребята и девчата. А оказались русскими эскимосами, чукчами не просто люди. Как зверей поделили эти нерпы, эти лахтаки потом привыкла и даже заинтересовалась все белые люди казавшиеся на одно лицо оказались людьми разных национальностей это было забавно у вралюк подчеркнуто устало опустилась на землю рядом с анкана поясница устала громко нараспев произнесла она и простонала как старушка анканал с удивлением взглянула на нее у вралюк была еще совсем молодая но держалась так как будто ей по крайней мере лет сорок «А я не устала, и поясница у меня не болит», — сказала с вызовом Анканау. «Ты молодая и красивая», — с оттенком зависти ответила увралюк «И не замужем, к тому же». «Даже буду замужем, не буду так сгибаться. Это некрасиво для женщины». «Что ты понимаешь в женщинах, девчонка?» — обиженно отрезала увралюк и встала. «Приехала образованная, учит, как надо жить. Попробовала бы всю жизнь, вот так, как мы». «А то побудет и уедет, а потом заявится продавщицей». «А я никуда не собираюсь отсюда», — ответил Анканау. «Но это ты так, просто говоришь. Попробовала чистой интернатской жизни, обратно в грязь не захочется». «А мы и здесь делаем чистой жизнь». «Делает уже много лет, да не очень получается». Увролюк опустила нижнюю губу, лицо ее стало скорбным и обиженным. Женщина она была здоровая, круглолицая, и ей так не шло брюзжание и старушечьий вид, что Анканау невольно улыбнулась. «Смейся, смейся!» — проворчала Увролюк и пошла прочь, нагибаясь и тыча в кочке металлическим наконечником мотышки. Все ждут, что Анканау не выдержит здешней жизни и уедет но почему она должна уехать? Разве она не родилась здесь, где живут ее родители, где живут друзья и сверстники? Кто сказал такую глупость, что человек, который чему-то научился, уже не нужен в чукотском колхозе? Может быть, он-то именно и нужен, хотя иногда кажется, что вряд ли применим бином Ньютона к выделке ременных канатов из прокисшей лохтачьей кожи. Как-то Анканау подслушал разговор отца с матерью, чей вын серьезным видом уверял Ирультыну, что дочка поломается, а потом сама запросится отсюда подальше. «Кто знает, — говорил он, — может, она это задумала, чтобы позлить нас. Мы еще дождемся, что увидим нашу дочку-учительницей, как и мечтали». Честно признаться, бывали дни, когда Анканау готова была сдаться, пойти к отцу и попросить отвезти в и нот. Особенно тоскливо было в осенние вечера, когда дождливые сумерки начинались с шести вечера, и тянулись долго и нудно. В окнах листал дождь, мокрые потеки ползли по стеклу и дрожали от ветра. Самая интересная книга не могла убить тоску, а идти в колхозный клуб не хотелось. Одни и те же танцы под одни и те же пластинки, даже ребята танцуют с одними и теми же девушками, и если кто пригласит не свой разговоров на целую неделю. Иногда Анканао с отчаянием думала о том, что за годы пребывания в интернате она стала совсем чужой в своем родном селении. Она пыталась прислушиваться к разговору родителей, заинтересоваться, но мысли упорно уходили из комнаты и уносились далеко в Анадырь, где подружки скоро начнут учебный год, а в ноте в родной школе прозвенит первый звонок. «Ханканау!» — кто-то прокричал высоким голосом. Девушка подняла голову и увидела над собой на склоне холма женскую фигуру. Солнце садилось, и лучи били по лицу, мешая смотреть. «Пора было возвращаться домой». Зима пришла неожиданно. На следующее утро после холодного дождливого дня стоящий на горизонте лед вплотную придвинулся к берегам кэниным Замерзли тундровые речки и озера, кочки припорошило тонким слоем нового снега, пробитого сухими стеблями желтой травы. По льду озера на санках из моржового бивня, на коньках, завезенных сюда русскими, мчались ребятишки. Они раскладывали на редяной дорожке призы, конфеты, куски булки и со всего разгона нанизывали их на острые наконечники палок. Анканау с детства завидовала мальчишеским играм. Она могла часами смотреть, как ребята гоняют мяч, набитый волосом, ловят аркана оленьи рога, прыгают на твердом, слежавшемся снежном Насте. На старинными обычаями для чукотской женщины уготовано определенное место в жизни. Это место – домашний очаг, забота о муже-кормильце, отце ее детей. Ей не дано права вмешиваться в охотничьи дела мужчин, и даже говорить она должна была на особом женском языке, чтобы не смешивать себя, недостойную с важными мужскими делами. Сегодня впервые в жизни для Анканау приход зимы не был связан со школой. Она даже забыла об этом и вспомнила, когда рано утром увидела школьников, шедших гуськом по глубокому снегу. Они шагали с гордым видом и свысока смотрели на других прохожих. Анканау посмотрела им вслед с завистью. Она шла в мастерскую. После памятного события на колхозной электростанции Васю Гаймо перевели работать в ремонтную мастерскую. Он и уговорил девушку пойти с ним туда. Когда Анканау сообщила об этом дома, отец и мать стали в один голос отговаривать, предлагая устроить ее на какую-нибудь бумажную работу. Анканау наотрез отказалась и заявила родителям, что собирается в дальнейшем жить только собственным разумом и никакие протекции ей не нужны. Техника — Это мужское дело, — то нам председателя заметил Чаевын. — Уж лучше бы пошла в швейную мастерскую, — добавила мать. Председатель Василий Иванович долго и внимательно изучал заявление Он скрипел стулом, низко наклонялся над бумагой и что-то шептал. Наконец он сказал вслух. — Почему в мастерскую? Этого я не понимаю. Нам кадры нужны и в правлении, и в бухгалтерии, и в других сельских учреждениях. «Так я решила», – просто, но твердо ответила Анканау. Во всем селении Анканау и Гаймо теперь считали неразлучной парой. В клуб ходили вместе, в кино сидели рядом, а нынче работать стали в одной мастерской. Вася Гаймо всячески старался подчеркнуть какие-то особые права на девушку, мрачнел, когда Анканау танцевала с кем-нибудь другим в клубе. Анканау забавляло такое поведение парня. Мастерская ремонтировала подвесные лодочные моторы. Прежде чем Анканау доверили работу, старший механик Эпы дал ей потрепанную инструкцию. — Другой литературы по руль мотором у нас нет, — сказал он. — Учись по этой книжке и присматривайся. Анканау достала старый учебник по физике с описанием принципа работы двигателя внутреннего сгорания и погрузилась в изучение мотора. Ей нравилось в мастерской. Она приходила на работу в собственноручно сшитом комбинезоне, мыла в керосине детали, собирала готовые руль моторы, заправляла бензином и пробовала. Старший механик эпы одобрительно похлопывал девушку по плечу и говорил, «Из тебя получится настоящий механик!» Иногда Вася Гаймо, заглядевшись на девушку, оставлял свою работу. Тогда ипы покрикивал на него, «Эй ты!» «Видать, крепко тебя пробило искрой из девичий глаз!» Гаймо смущался и углублялся в изучение карбюратора. Однажды они шли по берегу замерзшего моря. Толстые льдины, разломанные сжатием, хаотически взгромоздились на берег. Обломки айсбергов светились внутренним голубоватым сиянием. Подал крупный пушистый снег, налипал на ресницы, щекотал кончик носа. Анканау сдувало снежинки и ловила на мех рукавицы. Гаймо долго молчал, он был чем-то озабочен, его толстые губы нервно подрагивали. «Хочу тебе сказать, Анка!» — наконец заговорил он. Она повернула к нему лицо. Черные блестящие глаза, снежинки на ресницах окончательно смутили парня. Гаймо замялся, остановился и принялся скрести носком торбаса крепкий наст. «Что ты хотел сказать, Вася?» — спросила Анка Нау. В ответ Гаймо пробормотал что-то невнятное. «А? Не поняла я?» — переспросила девушка. — Я лучше тебе скажу в другой раз, — заявил Гаймо. — Это такая вещь, они трудно с тобой разговаривать, особенно сегодня, когда ты такая красивая. В общем, хотел с тобой поговорить о любви. — О любви? — заинтересованно переспросила Анканау. — Что тебе вдруг взбрело в голову говорить о любви? — Какая ты еще глупая, — со вздохом сказал Гаймо. — Все говорят, одна ты ничего не замечаешь. «Кто говорит? О чем?» – допытывалась Анканао. а нашей с тобой любви». Анканао засмеялась. Гаймо сразу стал серьезным и даже похоже было на то, что он рассердился. «Значит, ты играешь моими чувствами?» – обиженно сказал он. Анканао продолжала смеяться. Гаймо явно говорил не своими словами, это было так заметно, как если бы он вырядился в другую не свою одежду. «Перестань!» — крикнул Гаймо и кинулся бежать, спотыкаясь о торчащей из-под снега обломки льдин. Анканао бросилась за ним и быстро догнала, схватив за руку, она остановила парня. Гаймо повернул к ней разгоряченное лицо, приблизился к девушке и, быстро притянув ее, крепко поцеловал в губы. Первый поцелуй пронеслось в мозгу у девушки, но тут же, напрягшись, она оттолкнула Гаймо, отбросив его на снег. «Как тебе не стыдно!» — крикнула она дрожащим голосом. «Как ты смеешь лезть ко мне мокрым ртом? Разве это любовь? Противный ты!» Гаймо возился в снегу, пытаясь подняться. Анканао поглядела на него сверху вниз, заблестевшими от гнева глазами, и, медленно повернувшись, пошла к себе домой. Анкана ушла, не разбирая дороги. Комок обиды стоял в горле, мешал дыханию, вызывал слезы. Анкана увидела искаженное гримасой лицо Гаймо, когда он бросился ее целовать. Она потерла тыльной стороной рукавицы губы. Анканау набрела на тропку, проложенную охотниками, и пошла по ней. На снегу алели редкие пятна тюленей крови. Впереди брела собака, сосредоточенно вынюхивая следы и хватая пропитанный кровью снег. Поднявшись на самую высокую точку берега, Анканау оглянулась. Жалкая фигура Гаймо резко выделялась на фоне нагромождений льда и снега. Он двигался так медленно, что надо было долго смотреть, чтобы убедиться в том, что он не стоит на месте. Что-то похожее на жалость шевельнулось в груди девушки. Может, зря она обидела Гаймо? То, что мужчина кидается в порыве любви на женщину и иногда причиняет ей боль, кажется, это в порядке вещей. Это часто встречалось в книгах, которые она читала, да и новые подруги не были молчаливыми, и для них не было большего удовольствия, чем делиться друг с другом своими секретами. Должно быть, Гаймо увидел, что Анканау стоит на месте, он прибавил шагу, и девушка, заметив это, поспешила домой. В синях пахло тундрой и свежим снегом, в большое наполовину срезанные железные бочки синели обломки пресного озерного льда. Они источали холод, груда песцовых капканов с цепями дышала космической стужей. Даже белоснежная камлейка, повешенная на стеной гвоздик, казалось, тоже излучала морозный пар. От одного взгляда на эти вещи можно было окоченеть. Но здесь же в сенях был человек, на которого не действовали ни пронзительная синяя стужа железа, ни морозный пар камлейки. Его голова с редколесьем жестких волос курилась легким паром, подблестел в ложбине, где шею подпирали ключицы. Он смело хватал голыми руками синюю от мороза пружинную сталь капканов, что-то подворачивал, крутил, прибивал». Перед ним на низеньком столике были закреплены тисочки лежали напильники, сверла и другой слесарный инструмент. Охотник готовился к песцовому промыслу. Еще на пороге зимы он развез по своему охотничьему участку приманку, туши нерпы, моржовое мясо, рыбу. На вельботе подвез к избушке дрова, уголь, керосин, продукты. Анканау присела на корточке перед отцом и тихо, как бывало в детстве, попросила. — Отец, возьми меня с собой на охоту. Чаевын удивленно поднял голову. Давно дочка так с ним не говорила. Он уже не надеялся услышать от нее такие слова, ведь она взрослая девушка. Но, оказывается, Анканау еще не забыла своего детства. И нет-нет, да и вспоминает его. — Ты не мальчик, Анка, — мягко возразил отец. — Промысел... Трудный и почетный удел мужчин. — Так это было давно, — тряхнув волосами, сказала дочь. — Сейчас равноправие. — Анка, ты еще недостаточно выросла, чтобы пользоваться полным равноправием. — Я не об этом. Я всерьез, — перебила Анканау. Чаевын вздохнул. — Глупости, говоришь, Анка, охота — мужское занятие не потому, что мужчины не хотят делиться с женщиной удовольствием. — Трудное это дело, даже не для всякого мужчины посильное. — Ведь были же женщины-охотницы, — сказала Анканау. — Это где такое было? — с любопытством спросил чейвин У древних греков даже была богиня охоты Диана. — Так это у древних, да еще у греков, — отмахнулся Чаевын. — А в наших сказках, — напомнила Анканау, — то в сказках... Чаевын отложил в сторону починенный капкан, взялся за другой. «Почему раньше и у нас бывали женщины-охотницы?» — продолжал он рассуждать. «Потому что умирал муж-кормилица, некому было позаботиться о детях. А у тебя и мужа нет, а до детей еще очень далеко. А когда женщина занимается мужскими делами, она теряет многое, что присуще только ей, как женщине». «Что она может потерять?» пожала плечами анканау забыла усмехнулся чейвин помнишь в сказках у нее вырастают усы носит она мужскую одежду и говорит р я тоже умею говорить р р рырль вот чаййвин поморщился как будто дочка провела лезвием по стеклу «И что тебе не сидится на одном месте? Все было хорошо, училась, так нет, бросила учение В швейной мастерской, видите ли, ей не понравилось. А теперь хочешь сбежать и из механической? Если уж хочешь мужское дело изучить, чем плохо быть механиком?» «Мне просто хочется посмотреть на твой охотничий домик. Там, наверное, неуютно, грязно. Я бы привела в порядок жилье и обратно уехала». Анканау вплотную придвинулась к отцу и погладила обрубки пальцев на его правой руке. На охоте некогда думать о чистоте. Чаевын хотел это сказать строго и веско, но ласковое прикосновение маленьких девичих пальцев смягчило голос. Покриктев для порядка, он сказал, «Попрошу Василия Ивановича, чтобы разрешил тебя взять на участок, но помни, скакать с места на место — это нарушение дисциплины». Прошел не один день, прежде чем Анканао с отцом выехали на охотничий участок. Завыли первые зимние пурги, каждое утро Кэнниным-Ным обретал новый облик. Северному ветру не нравилось то, что творил южный. Он по-своему перестраивал сугробы, срывал крыши домов. Когда затихал один ветер, принимался трудиться другой, В новых деревянных домах круглые сутки топили печи. Пламя гудело в трубах, накалялись кирпичи, но все же стужа находила невидимые щели и забиралась в жилище. Чаевын обложил свой домик толстыми снежными плитами, оставив тоннели для окон и двери. Его примеру последовали другие. Теперь к анонимным походил на антарктический поселок Мирный, фильм о котором недавно показывали в колхозном клубе. Неожиданно южный ветер принес тепло, снег оттяжелел, стал липким. Тревожно гудя моторами, в тундру ушли тракторы, опасались гололедицы. Они тащили за собой большие катки, унизанные железными шипами, чтобы разбивать ими затвердевший наст, открывая путь оленям к мху-ягелю. Глядя на сборы трактористов, Анканау вдруг так захотелось вместе с ними, что она не удержалась и попросила отца. «Отпусти меня в тундру!» Чаевым сердито ответил. «Что ты, дочка? Ты как собачья уж балаха! Только что просилась на охотничий участок, а нынче тебе захотелось в тундру коленям, Так жить нельзя! Человек не сухая травинка, которую ветром носит!» Когда снова ударил мороз, стих ветер и на небе заполыхало сияние, ранним утром из Кэнины Мнима вышла упряжка. Чаевын запряг всех своих взрослых собак, так как груз был тяжел, да еще на нарте сидела Анканау, закутанная в меховой кэр и белую камлейку. Анканау никогда не приходилось носить старинную одежду чукотских женщин, кэр Да и сама Рультына давно его не надевала. Кэр-кэр затвердел, его пришлось долго разминать в четыре руки, потом ушивать, чтобы он не болтался на девичьей фигуре наподобие мешка. На ноги были надеты пыжиковые меховые чулки, а поверх торбасы до колен из белого камуса с лохтачьими подошвами, проложенными сухой тундровой травой. Несмотря на такое обилие одежды, Анканау чувствовала себя необыкновенно легко. Она только огорчилась, когда обнаружила, что на небольшой нарте она занимает так много места. Собаки шли ровной, небыстрой рысцой, путь был далек, и вожак берег силы. Изредка чаевын останавливал упряжку, опрокидывал нарту на бок и тщательно войдал. Примечание — войдать, покрывать тонким слоем льда полозья. Гладкие дубовые полозья. Анканау сначала с любопытством осматривалась кругом, но затем однообразие пейзажа ее утомило, и она задремала. Тишина такая, что болят уши. Анканау выходила из маленькой приземистой избушки, по самую крышу, заваленной снегом, и тщательно ловила хоть слабый отзвук живого. Девушка стояла на твердом, высоком сугробе. Сначала она слышала собственное сердце и бег крови. Потом ей мерещился скрип полозьев по снегу, отдаленный лай собак но приходила мысль о том, что на многие километры нет никого, кто может дышать, ехать, лаять. Порой бывало так, что отец ночевал в других охотничьих избушках, оставляя девушку одну. В такие дни Анканау долго не могла уснуть, часто выходила на порог и слушала безмолвие зимней тундры. Ночь тянулась долго, По часам наступал полдень, а над горизонтом только поднималось солнце, тусклое, опухшее, примороженное. Скользя холодными лучами по застругам, занесенным снегом кочкам льдином на море, оно спешило спрятаться, уступая небо яркой луне. Когда луны не было, небо низко нависало над землей, как будто звезды пытались разглядеть маленькую фигурку, прикорнувшую рядом с печной трубой. Становилось так жутко, что Анканау стоило большого труда не признаться отцу и не показать, что ей в тундре не совсем уютно. К тому же она подозревала, что отец ее испытывает, оставляя одну, и ждет, когда она сама запросится домой. Часто Анканау брала старый отцовский карабин. Одиночество приучает человека разговаривать вслух. Распахивая дверь, она произносила деловитым голосом, что идет упражняться в стрельбе. «Охотник должен быть метким», — говорила она, как будто читала лозунг. Воткнув в снег пустую банку из-под сгущенного молока, она стреляла до тех пор, пока в жестянке не оставалось живого места. Поначалу она мазала, звездный свет менял очертания предметов, маленькая кочка казалась высокой горой и наоборот. с трудом научилась определять истинное расстояние Ей казалось, что звук карабина напоминает всем хищным зверям, бродящим вокруг домика, что она вооружена и в случае нападения может защититься. Отогнав тревогу стрельбой, Анканао принималась готовить еду. Ей нравилось надолго растягивать это занятие. Она разжигала маленький огонь в печурке так, чтобы пламя лизало только донышко котелка. Она так увлекалась варкой, что сильно остужала избушку. Тогда приходилось разводить сильный огонь. Пламя бушевало, и надо было то и дело выходить на волю проследить за трубой, чтобы случайная искра не подожгла крышу. И все же, как ни старалась канал заполнить делами долгое темное время, от скуки сводила скулы, тоска холодом заползала в сердце. В эти томительные дни так не хватало книг. И как она не догадалась взять хотя бы одну? И вдруг издали слышался собачий лай. Потом доносился скрип полозьев по снежному насту. Упряжка становилась видимой глазу только вблизи. Анканау кидалась в самую гущу собак, обнимала каждую, ласкалась. Как в эту минуту ей хотелось крепко прижаться к отцу, ощутить его силу, потереться щекой о его жесткую бороду. Но она уже не была маленькой девочкой и готовилась стать охотницей, как она заявила отцу. Чаевын вносил в тесную избушку мерзлых песцов. Они долго оттаивали, после еды и чаепития обдирали тушки, кожа песцов тонкая, как калька, того и, гляди, проткнешь острым, как бритва ножом. Тогда она уже не будет первосортной. Сырые шкурки натягивали мездрой наружу, на деревянные распорки и вешали сушить. Потом подсушенные шкурки надо было скоблить, снимая с них остатки пахучего песцового жира. Чейвен пристально посматривал на дочь допытывался. — Не скучала? Не страшно было? Я видел следы умки вдоль морского берега. Встретил пастухов возле озера. Говорят, волки шныряют, оленей подстерегают. — Не скучала я. — отвечала Анканау, не сводя глаз с отца. — Варила себе еду, училась стрелять и не боялась никого. У меня же карабин. Чаевын не выдерживал ее взгляда, отводил глаза в сторону. Однажды после трехдневного отдыха охотник собрался и заявил. — Уезжаю на пять дней к дальней косе. Там осенью, говорят, выбросила дохлого кита. Эчафта видел много песцовых следов. Пока сонная Анканау разжигала печку, отец запрягал собак. За чаем она спросила, что ты там будешь делать пять дней? Езды до дальней косы полтора дня, сам говорил. Боишься одна оставаться, как будто обрадовался чаевым? Анканау поняла свой промах и, взяв себя в руки, спокойно произнесла. Так, просто спросила. — Если боишься, оставлю тебе собаку, — сказал отец, — и Велюки тебя будет охранять. Эвелюки был задиристый пес с оторванным ухом, еще щенком потерял его в драке и поэтому получил такую кличку, что значит безухий. Чайвын даже рад был оставить его. В последнюю поездку Эвелюки поднял шум в самое неподходящее время, когда охотник подкрадывался к нерпичей отдушине. «Оставь мне побольше патронов», — попросила Анканау. «Неужели ты уже расстреляла тот запас?» — удивился Чайвын. Я упражняюсь. Забавляешься. Чтобы стать настоящим охотником, ты, должно быть, не одну сотню патронов расстрелял. А ты мужчина, рука у тебя тверже. Перестань говорить так. Чтобы женщина стала охотником, этого по-настоящему никогда не было. Анканау испугалась, что рассерженный отец вовсе оставит ее без патронов, и пустилась на хитрость. Мне скучно, тишина давит. Чейвин улыбнулся, так и быть, для шума я тебя оставлю. После отъезда отсанка нао прибралась в домике, растянув работу часа на два, потом взяла лопату широкую, китовую кость, посаженную на палку, и принялась откапывать снег. Она прорыла траншею от двери, очистила от наледи оконца и обнаружила, что кончилась работа. Одевшись потеплее и захватив карабин, она вышла. В ярком свете луны меркли звезды, луна плыла высоко в небе, извитка проходя за тонкими, как капроновый платок, облаками. Снег громко хрустел под подошвами, все кругом было облито ровным лунным светом, верхушки и спины снежных сугробов тускло отсвечивали, как остекленевшие. Собака жалась к ногам девушки и робко озиралась вокруг. — Эвелюки! — во весь голос крикнула Анканау. — Гляди, какая красота! Собака насторожила уши, повела носом из стороны в сторону и нерешительно тявкнула. Привычная ходить в упряжке, она сейчас не понимала своей роли. Она то забегала вперед, то плелась позади, рылась в снегу и каталась в сугробах. Анканау громко разговаривала с собакой. «Гляди, звездочка упала!» «На самом деле не звездочка, а метеорит! Звезды с неба не падают!» Пес, понимающе мигал и махал хвостом. «Отец подумал, что испугаюсь тундры», — продолжала Анканау, — «нарочно оставляет одну, ждет, когда запрошусь домой. Но, слышишь, Эвелюки, никогда этого не будет. Уж если я решила, то решила по-настоящему». «Кайва?» — И Эвелюки тявкнул. «Молодец! Собака иногда понимает то, что иному человеку не по разуму». Анканау старалась шагать широко, размашисто, как настоящий тундровый ходок. Но толстый низ каркера сковывал движения, шкуры терлись друг от друга, она вспотела и скинула один рукав, выставив на мороз обтянутое матерчатым платьем плечо. Не прошло и минуты, как пришлось обратно натягивать каркер. Мороз был настоящий, какому полагается быть в пору звездопада. Анканао присела на заструг, воткнула карабин прикладом в снег. Рядом свернулся калачиком Эвелюки, удрученный тундровым безмолвием. Девушка долго смотрела в бездонное, многозвездное небо, ей было так тоскливо. «Хорошо, что никто не видит». Она тяжело вздохнула, и Велюки вздрогнул, поднял морду на луну и вдруг завыл. Анканау прикрикнула на него, охваченная жутью, потормошила за пушистую шею, но собака продолжала свою грустную песню. «Эвелюки, эвелюки, — Велюки! Велюки! Перестань! — кричала девушка, бегая вокруг собаки. Зайдя спереди, она остановилась и оцепенела. Выражение морды собаки было странное. Глаза помутнели и неотрывно смотрели на диск луны анканау выхватила из снега карабин и пустилась к домику хоть бы спутник пролетел думала она в отчаянии мерещилось что кто то гонится и тяжело дышит анканао с разбегу толкнула дверь в избушку и прихлопнула сердце колотилось норовило выскочить отдышавшись девушка прислушалась за дверью скулил эвелилюки анканао впустила собаку в избушку и громко пожурила не стыдно пугать эх эвелиюки Пес, должно быть, сам почувствовал вину, он помахал хвостом и потерся мокрым носом о девичий торбас. Перед сном Анканао проверила все засовы, против единственного оконца поставила тяжелый ящик с запасными пружинами для капканов, и велюки она постелила на полу рядом с нарами. Ночью он Анканау снился парус, он звенел над головой и крепко держал ветер могучей грудью. Девушка несколько раз просыпалась, прислушивалась к вою ветра и, засыпая, снова видела огромный застилавший небо парус. Это был удивительный сон, он длился всю ночь, не меняясь наступление следующего дня пришло незаметно все кругом было прежним вчерашним только еще раз проснувшись и попытавшись уснуть анканао больше не увидела паруса часы показывали пять утра и верюки смотрел на человека голодными и преданными глазами. Он внимательно следил за девушкой, как она одевалась, причесывалась, завязывала торбоса, умывалась. Когда Анканау отошла от умывальника, Вилюки понюхал мыло и осторожно попробовал мыльную пену. К избушке был пристроен маленький тамбур, служивший складом. анканао принесла оттуда кусок замороженного оленьего мяса, наколола лед в кастрюлю. Велюки терпеливо ждал, проклиная про себя людской способ приготовления пищи. Надо же додуматься варить мясо, когда с этим может отлично справиться желудок. А тут еще человек отвлекает от мыслей о еде своими разговорами. «Ну и, Велюки, сейчас мы с тобой попируем», — сказала девушка, пытаясь разрезать мерзлое мясо ножом. Упругое лезвие гнулось, сталь звенела, отковыривая от куска тонкие стружки. «Пусть мясо немного оттает», — продолжал человек, — «а пока закусим строганиной». Анканау честно делилась, половину мясных стружек себе, половину собаки. Но стружки были так малы для собачьей пасти, что и Велюкий так и не разобрал вкуса. На языке осталась лишь легкая прохлада и никакой сытости. Анканау разрезала ножом растаявший кусок мяса и опустила в закипевшую воду. Убирая тесную комнатенку, подметая пол, подкладывая в печку уголь, Анканау не переставала прислушиваться к пурге. Что же там делается, за стенами затерянной в тундре охотничьей избушки? В там буревой ветра был слышен сильнее. Анканау отодвинула засов и потянула на себя дверь, обитую оленьей шкурой. Она открылась неожиданно легко, за ней белела плотная снежная стена — На гладкой ее поверхности обозначились отпечатки поперечных планок, следы от гвоздей, как будто невидимый мастер тщательно высек снежной стене изображение двери охотничьей избушки. От снежной стены несло холодом, спокойным, уверенным. Эта стужа глубоко проникала в грудь девушки, рождала страх. Анканао схватила прислоненную к стене лопату и решительно вонзила в снег. Он оказался плотный, слежавшийся. Анканао ожесточенно копала и опомнилась, когда увидела, что засыпала себя до пояса. Она отгребала снег вглубь тамбура. В комнате заскулила собака, в кастрюле кипело мясо, Анканао подкрепилась вареной олениной, покормила и велюки, и принялась откапывать дверь. Несмотря на стужу, Анканау обливалась потом. Она упорно гнала от себя мысль о том, что снежный сугроб может быть очень толстым. Во время короткой передышки она сообразила, что надо копать немного вверх. Наконец лопата провалилась в пустоту. Анканау расширила дыру, впуская свежий воздух со снежной пылью. Она осторожно выглянула, ветер кинул в лицо острым колючим снегом. Собравшись силами, одевшись потеплее, она вышла в ветреную снежную темень. Лопата рвалась из рук, как живая, дыхание спирала, отбрасываемый снег падал обратно под ноги. Напрягшись зрением, она увидела, что дверь снова заметает, а сугроб даже будто стал больше. В тамбуре выл и велюки, зовя хозяйку. А если случится так, что пока она копает, дверь заметет и ей не попасть будет в домик? А войти обратно ветер снова закидает дверь плотным снегом. Лицо стало мокрым, слезы отчаяния и бессилия смешивались с таявшим снегом. Анганау с трудом вползла в тамбур, в комнату схватила карабин, патроны. Выставив карабин в снежную темноту, она стреляла, пока не почувствовала рукой, что ствол нагрелся. И тут она испугалась, что расстреляет все патроны. А вдруг пожалует белый медведь? Анканау втянула карабин в тамбур, поплотнее прикрыла дверь и в изнеможении присела на кучу снега. И Вилюки тыкался дрожащим мокрым носом и взвизгивал. Девушка гладила собаку и молча плакала. Она несколько раз вытирала слезы и уговаривала себя спокойно и рассудительно подумать, отбросить страх. Дрожащим прерывающимся голосом она произнесла, обращаясь к Вилюке. «Ну что плакать? не вечно будет. Еда у нас с тобой есть, и патроны, и уголь». Пес успокоился и несколько раз лизнул девушку в мокрое лицо. Печка потухла, тепло быстро выдувалось ветром, в комнате похолодало, Анканаура растопила печку и собралась вскипятить чаю. В тамбуре льду не оказалось, пришлось набивать в чайник снег, Когда он растаял, в чайнике воды получилось на самом донышке. Анканау вышла в тамбур, собирая снег, она услышала какой-то незнакомый звук. Похоже было на то, что кто-то царапает по наружной двери. «Медведь!» — мелькнула в мозгу. Она кинулась в комнату и схватила карабин. Возня у входной двери продолжалась, и велюкий заливисто лаял. Он кидался на двери бурно махал пушистым хвостом. «Глупый, отойди!» — крикнула Анканау и наставила карабин на дверь. Медведь постучался. Он стучал, как человек, который просится войти. — Только попробуй! — крикнула Анканау. — Вот шарахну из карабина разрывной! В ответ послышался приглушенный голос. — Есть кто здесь? Анканау с трудом сняла палец со спускового крючка. Он туго разгибался, будто застыл от прикосновения к холодному металлу. — Кто там? — крикнула она, приблизившись к двери. «Я — Я! — ответил голос. «Носов — Носов! Анканау отодвинула засов, и в тамбур ввалился покрытый снегом с ног до головы человек. За ним ринулись собаки, зацепившись нартой в дверях. Человек отряхнулся, и Анканау увидела молодое, разрумянившееся от мороза лицо. — Кто ты такой? — спросила она, продолжая сжимать в руках карабин. — Носов! — улыбнулся парень. — Не бойся, девочка, с заставы я. — Я и не боюсь, — ответила Анканау и вздохнула. Чуть не застрелила человека. — Это ты стреляла? — удивился парень, разглядывая раскиданные по снегу гильзы. — Ты чья? Как сюда попала? — Ну, отвечай, девочка. — Не девочка я, — возразила Анканау. — Зовут меня Анканау, с Кэниным-Ныма, сокращенно Анка, Чаевына дочь я, а здесь помогаю охотничьей бригаде. — Чаевына, говоришь, дочка? — с сомнением спросил парень, оглядывая девушку. — Зачем же ты стрельбу устроила? — Упражняюсь, — ответила Анканау, прислоняя карабин к стене. — Охотник должен метко стрелять. — В пургу? — недоверчиво спросил парень. «Для настоящего охотника всякая погода годна для промысла», — ответила Анканау. «Как же тут одна живешь?» «Не одна, а с отцом. Кончится пурга, он и приедет». «Вот что, девочка», — деловито предложил Носов. «Поедем-ка пока на нашу заставу. Как, согласна?» Анканау от радости подпрыгнула. «Только чтобы с хорошей погодой я могла вернуться, отец будет искать, беспокоиться. Я никогда не была на пограничной заставе». «Тогда собирайся», — сказал Носов. Часа через три езды впереди забрежил свет прожектора. Луч пробивал густую плотную стену пурги, указывая дорогу. Анканау сидела за широкой спиной Носова и на ее коленях лежал притихший, взволнованный ездой, Велюки. В раскрытую дверь Анканау увидела отца. Он сидел в клетчатой рубашке, распаренный горячим чаем и вином. Перед ним с поддетым на вилку куском мяса сидел молодой лейтенант и громко смеялся. Низкоподвешенная электрическая лампочка ярко освещала стол, бутылку, стаканы и большое блюдо с вареным мясом. Обида горячим комом подступила к горлу, слезы закапали из глаз. Анканау круто повернулась и пошла к выходу, оставляя на коричневом линолеуме большие лужи отстаившего с обуви снега. Чаевын повернулся и вскочил из-за стола. — Како, Анка? Откуда ты здесь появилась? В избе случилось что-нибудь? Он догнал дочь и схватил ее за рукав мехового керкера. — Я поеду домой! — всхлипывала, произнесла Анканау. — Куда в такую пургу? — возразил отец. — Утихнет ветер, уляжется снег, тогда и поедем. Правильно, домой. Рультына заждалась. — Не в Кэни-Нимнын, а в избушку. Поеду сейчас. В голосе отца послышались нотки растерянности. — Понимаешь, Анка, я хотел сделать, как тебе лучше, показать, как трудно охотнику. В избушке одному сколько приходится отсиживаться, а ты двух дней не выдержала. «Зачем же обманом?» — продолжала всхлипывать Анканао. «Можно было открыто сказать, оставляя на испытание». Любопытствующие пограничники сгрудились вокруг них. Чаевын недовольно огляделся и шепнул. «Перестань реветь! Стыдно! Утрись! Дома поговорим!» Анканао вытерла слезы меховым рукавом, обвела солдат прямым пристальным взглядом и громко поздоровалась. «Здравия желаем!» — нестроенно ответили солдаты и смущенно разошлись. Как ни уговаривал молодой лейтенант Чаевына повременить с отъездом, охотник остался неумолим и быстро запряг упряжку. Анканау молча помогала, Носов подошел к ней. «Счастливо доехать!» «Спасибо!» — тихо ответила Анканау и подала руку. Отец и дочь всю дорогу молчали, да и разговаривать было невозможно. Для того, чтобы сказать слово, нужно было выкрикивать его изо всех сил, напрягая дыхание. Анканау, отвернув лицо от ветра, думала о том, как теперь дальше пойдет жизнь. Выходит, она все же не выдержала испытания, которому подверг ее отец. Смолодушничала, одиночество ее напугало. Пусть бы сам попробовал, а то потихоньку и в щелочку подглядывал. «Как-то она будет!» Но Чаевын меньше всего был склонен думать о том, что Анканау не выдержала испытания на одиночество, которое, как он считал, ловко задумал. Вот уже который раз она ловит его на попытке обмануть, обвести ее за ручку вокруг того, что зовется настоящей жизнью. Может быть, зря он хитрит, старается, взять и поучить ее по-настоящему, сделать охотником — «Смеху не оберешься. Женщина-охотник, а? А потом и сама бросит. А уж до того, чтобы в добыче превзойти мужчин, это у нее никогда не будет». От этих мыслей Чаевын даже повеселел и попытался пошутить с дочерью. «Эккой, выходит, страшно одной в избушке?» Но Анканау не поняла отцовских слов, унесенных ветром. Чаевын шевелил губами, как в немом кино». Она приблизила к нему лицо и отвернула меховой капюшон, высвобождая ухо. «Ладно, дома поговорим!» — выкрикнул в самое ухо Чаевын и повернулся к собакам, бредущим в крутящемся вихре. Домик уже занесло снегом. С помощью маленькой лопатки, которую Чаевын всегда возил с собой, откопали вход и вошли в застывшее помещение. Накормили собак, разожгли печку, натаяли много воды для чая, для мяса и принялись за еду. Старались поменьше говорить, каждый чего-то ждал. Наконец Анканау не выдержала и спросила, «Что ты мне хотел сказать на пути?» «А?» — встрепенулся Чаевын. «Кричал мне в ухо и обещал сказать дома», — напомнила Анканау. «Что я тебе хотел сказать?» Чаевым задумался, он посмотрел на свои изуродованные пальцы на правой руке. Облако воспоминаний прошло по лицу, туманом прикрыло глаза. Как будто вчерашний стоит этот памятный день перед глазами. Яркий, теплый, по-настоящему весенний. Солнце подолгу ходило над морем, сверлило маленькие, еле видимые глазу дырочки в слежавшемся снегу. Навесило звонкие сосульки на айсбергах, рапаках и таросах, на краях моржовых покрышек и еранг. Каюры набили на полозья нарт, не изельберовые полозья, чтобы мокрый снег не налипал. Веселое яркое небо огласилось птичьим гомоном. Стая за стаей летели на древние гнездовья, на свою родину. В тундре бегали молодые телята, тыкались под брюхи важенок. В этот день чайвин впервые вышел на самостоятельную охоту. У него был маленький винчестер в чехле из выбеленной нерпичьей кожи. Моток тонкой кожаной бечевки удобно лежал на спине. Поверх него болталась деревянная груша с острыми зубьями, а кын доставать из воды убитых нерп. На сердце Чаевына было так же светло и радостно, как в море. Недавно южный ветер отогнал от припая лед, от кромки, насколько хватал глаз, синепросто с редкими белыми пятнами плавающих льдин. Море синее-синее, незаметно переходящее в синеву небо, и от этого на самом горизонте трудно было различить облако от льдины. Солнце и блеск снега отогнали мрачные мысли. Чаевын забыл, как отец замахнулся, увидел в руках сына комсомольский билет. Он даже не вспомнил отцовскую похвальбу насчет хорошей погоды. Вот стараниями его шаманства ушли зимние ветры, солнце усилило жар, топит снег, и жирные нерпы приблизились к берегам, вылезают на лед и, ослепленные яркими лучами, не замечают подползающих охотников. Чаевын один, как настоящий мужчина, шел на охоту, на дело, которым жил его народ испокон веков. Рыхлый снег легко поддавался под ногами, торбоса тонули в нем. Чаевын скинул с плеча вороньи лапки, вдел ступни в ремешки и легко зашагал. Под снегом чавкала вода, в затылок пекло солнце. Чаевын соорудил на припае у самой воды убежище, тщательно замаскированное со стороны открытого моря. Нерпы так и лезли под мушку. Они были жирные, и долго не тонули. Можно не спеша разматывать ремень и цеплять их на острые крючья Акына. Когда возле Чаевына оказались редком четыре тюленя, он решил их оттащить домой. Солнце еще высоко, и можно вернуться обратно на припай. Хорошо тащить богатую добычу. Она кажется совсем легкой, нерпы скользят по снегу, как новойданные полозья, как санки из моржовых бивней по зеркальной глади озерного льда. А сколько силы вливается в мускулы от сознания, что ты настоящий охотник, добытчик еды, человек, приносящий жизнь людям, яркий огонь, гаснущему очагу. Поднимаясь по гряде торошенного льда, Чаевын оглянулся, за ним тянулась яркая полоса охотничьего следа, след крови на белом блестящем снегу. Мать вынесла жестяной ковш со студеной водой, при виде ее Чаевын ощутил сухой жар в горле. Но надо сначала дать опробовать пресной воды жителям соленых просторов, нерпам, пусть они ощутят сладость простой воды из пресного озерного льда. Отец скупо похвалил сына, точнее сказать, только выразил удовольствие по поводу того, что те глупцы, которые вошли в колхоз, потащат свою добычу в общую увыран. Увыран — яма для хранения мяса. А вот в яранге Чаевына уже пылает костер, и котел кипит в ожидании свежего мяса. Отец развязал заветный кожаный мешочек и высыпал в ладонь сыну десяток патронов. «Поешь и снова пойдешь на припай», — сказал он и крепко затянул желтыми зубами кожаный ремешок. Быстро варится мясо молодой нерпы. В ожидании вкусной еды отец хвалил чайвына за соблюдение обычаев старины, за то, что не перечит старшим, чтит богов, хозяев морских просторов. «Придет время и выбросишь лоскут бумаги, которым тебя наделили комсомольцы», сказал он, придвигаясь к деревянному блюду, на который мать выкладывала сочные, исходящие горячей кровью куски нерпятины. Чаевын почти не слушал отца, он в нетерпении придвинулся к блюду и протянул руку. Он сначала не почувствовал никакой боли, на деревянном полированном дне блюда он увидел свои пальцы вместе с кусками нерпичьего мяса. Человеческая кровь смешалась с кровью морского зверя Умел точить нож отец. Раньше, чем пришла боль, Чивын вспомнил, что нарушил старинный обычай. Полез вперед старшего за едой. Но ведь он так торопился в море на охоту. Анкана умолча взяла изуродованную отцовскую руку и прижала ее к щеке. Сколько она гадала о тайне отцовской руки. В своем воображении Анканау рисовала одну за другой картины несчастья. То это было нападение белого медведя, то хищный морж Каглючин, который, по рассказам охотников, нападает даже на мирные байдары и вельботы, откусил пальцы. А может, где-нибудь в тундре, в сильный мороз, отец обронил рукавицу, отморозил пальцы, и они отвалились. Хотел я после этой обиды навсегда распрощаться с морем, — продолжал, помолчав Чаевым. Уехал в больницу, оттуда послали меня в окружной центр на курсы комсомольских работников. Но не выдержал и месяца, обратно приехал в родное селение. Надо было спасать отца от суда. Трудно было, но его оставили в покое. Зато меня исключили из комсомола. Так оставались мы долго единоличниками. Все селение было в колхозе, а мы на отшибе, как дикие олени. Вскоре отец умер, за ним на другой день тихо скончалась мать. Похоронил я их и переселился в Кэнинымным, где никто не знал о том, как я потерял свои пальцы. — Мне жаль тебя, отец, — тихо произнесла Анканау. «Если бы ты меня по-настоящему жалела, не просилась бы в охотники. Ведь какой мне позор! Я уже не молодой, в колхозе меня уважают, и вдруг такое!» «Ну что тут плохого, если я хочу быть охотником?» «Для тебя, может быть, и нет. А вот какими глазами я буду смотреть на товарищей?» — сердито ответил чейвин Пусть я примирился с тем, что ты не пошла учиться дальше, не оправдала ни моих, ни материнских надежд. А теперь еще и опозорить хочешь? — Не опозорю. Я буду стараться. Чаевын сгорбился и вышел в тамбур. Анкана услышала, как он там возился, гремел металлическими цепями капканов. — Иди сюда! анканау выбежала, она увидела на земляном полу четыре ржавых капкана. — Вот, лучше не нашел. Ставь, пробуй бросил отец. «Ведь можно попросить капканы в колхозном складе?» подсказала Анканау. «Еще чего не хватало. Попробуй этими половить». Несколько дней после этого Анканау приводила в порядок капканы. Она кипятила их в чистой воде, счистила ржавчину, откопала из-под снега жухлой ломкой от мороза травы, мха и еще раз прокипятила капканы в отваре а потом выставила их на ветер чей вынрано утром уходил проверять капканы, привозил песцов и молча кидал их дочери. Они совсем мало разговаривали. Отец откуда-то приволок мерзлую ободранную нерпичью тушу и бросил. — Отвези приманку для своих капканов. — Спасибо, отец! — горячо поблагодарил он каналу Но я отвезу ее, когда капканы будут готовы. — Зачем так медлить? — удивился отец. — Сожрут ее песцы, пока я соберусь поставить ловушки. — Знай, что она как камень, и песцам хватит ее дней на пять, — сердито сказал отец и добавил что-то вроде. — Вот дай женщине капкан! Настал, наконец, долгожданный день. Анканао поставила капканы по всем правилам. Отец ей помогал, потом каждое утро ходила проверять. Взбегая на холм, она с волнением всматривалась в снежную белизну, отыскивая глазами пушистый комочек. Проходили дни, а песца все не было, зато росли связки шкурок, добытых чайвыном. Однажды отец все же спросил, — Как твои капканы? — Ничего нет, — буркнула Анканау. — Пойдем посмотрим. От приманки остались только обглоданные кости. чайвым походил вокруг них и даже попрыгал. — Не то что писец но и тяжелый волк не попадется тебе. Видишь, как занесло снегом капканы? Анканау молча проглотила обиду, ведь мог же отец сказать, что после каждого снегопада по зёмке надо перезаряжать капканы. Она выкопала их и снова расставила вокруг костей. Продолжение следует. Друзья мои, прозвучала вторая часть повести Юрия Ретхеу «Анканау». Вообще, конечно, суровые условия жизни, суровая такая жизнь, и так это необычно для нас. Отец, конечно, у него, дяденька, очень сурово отпахать пальцы собственному сыну за то, что потянулся раньше старшего к еде. По всей видимости, такая суровость сохранения обычаев обусловлена Просто вот такой суровой жизнью, такими условиями. Но пальцы отрубать, конечно, по-моему, перебор. Поэтому и не рассказывали девочке, чтобы не травмировать ее этим ужасом. Да. Но вообще, конечно, не просто чукотским женщинам живется. Очень непросто. Я не знаю, как сейчас, может быть, но я думаю, что вряд ли что-то сильно поменялось. И вот как получилось, что пришел отец в школу, выступил, и все его слова легли на душу только родной дочери. Вот вы не положь ей теперь. Охотницей хочет стать. Непокорная дочь. Друзья мои, вообще, на мой взгляд, это настолько интересная литература, настолько все зримо. Я даже представить себе не могу такой тишины, от которой болят уши. Удивительно. Удивительная природа, удивительные люди. Вообще просто вот Редхео, конечно, Юрий Сергеевич большой молодец, что вот это вот описывал, что вот это мы можем прочитать и мы можем приобщиться к этой природе. Я надеюсь, что вам это тоже очень нравится. Пожалуйста, пишите в комментариях ваши впечатления. Пожалуйста, ставьте лайки и, конечно же, конечно, подписывайтесь на наши каналы. Будем читать вместе.